Глава 13. Закладка основания. Военные корабли вышли из прыжка далековато от места нашей схватки, но работорговцы не стали ждать нападения и гарантированного поражения. Быстро разогнаться для прыжка с поврежденным системным двигателем они не могли. Вести бой с двумя военными кораблями обычный транспорт тем более не способен. Экипаж судна противников удрал на спасательных и системных ботах, вместе с несостоявшимся десантом. Хотя некоторые из этих малых кораблей имели прыжковые двигатели, покинуть систему они даже не старались. Военные могли их спокойно перехватить. Беглецы направились в сторону планет. Затеряться на поверхности необитаемых миров и скрыться от локаторов-преследователей намного безопаснее. Торчать в системе кучу времени военные корабли не будут, а поэтому существовала большая вероятность скрыться, когда неприятелю надоест или же их не отзовут в какой-нибудь другой сектор. Чтобы не злить военных и не накручивать себе срок заключения в случае пленения, работорговцы даже собственный корабль взрывать не стали. К сожалению, преследовать врага у меня не было возможности. Эти гады дали зал по яхте со всех торпедных установок. Наши истребители, ближняя оборона судна, оказались заняты нейтрализацией посланных гостинцев. Хорошо, расстояние небольшое, и торпеды не успевали разогнаться. Пока мы разбирались с проблемой, бандиты успели сбежать. После возвращения истребителя на яхту я в дальнейших переговорах уже не участвовала. Перенапряжение организма оказалось сильнее, чем рассчитывала. В очередной раз Лиен тащил меня в нашу каюту на руках. «Невероятно приятно, когда о тебе кто-то заботится». Стараясь продлить это приятное и новое для меня чувство, я изо всех сил старалась отогнать слабость и побороть сон. Это плохо получалось. Льен осторожно нес меня, чуть покачивая при каждом шаге, и только усмехался уголками губ, наблюдая мою тщетную борьбу с неимоверной усталостью. Полностью отключилась уже в кровати. Для восстановления сил мне понадобились несколько часов сна. Шоана, вставай, притворщица. Вижу, уже проснулась. Синта. Разве нужно куда-то спешить? И где официальный муж прохлаждается? Что-то я его рядом не наблюдаю. Шуана. Я послала лиену через комп сообщение от твоего имени. Он помчался за едой. Если энергетика тела и накопители полностью восстановились, то для нормализации жизненной силы желательно употреблять обычную пищу. Сейчас пускать вход в ход магическую энергию не советую. Недавние потрясения хотя и пошли на пользу, но лучше сделать небольшой перерыв. синта Что за польза? Ничего особенного не ощущаю. Шуана. Ха-ха, а ты не заметишь. Собственную ауру рассмотреть довольно трудно, но у тебя есть я, так что могу сообщить, что сейчас твоя полевая оболочка по виду и размеру почти походит на оболочку мужа. Здешняя аппаратура тебя от псиона не отличит. Синта. Интересно. Но как же особенность мега не замечать магию? Шуана. Могу лишь предположить, что у тебя образовалась куча полевых оболочек, скрывающихся одна под другой. Аура мага ушла вниз, а Льен, когда качал в тебя энергию, пока ты была без сознания, вытащил на свет Божье поле, аналогичное собственному. Синта. Хм, силовой кокон с трещинами, в которых образовались линии связи со стихиями. Шоана. Немного не так. Плотная оболочка без щелей, из которых растут каналы стихий. У Льена после инициации поле не расширилось, как у мага, а уплотнилось, но сквозь него тоже прорастают ветви стихий. Уж не знаю, к чему это приведет. С одной стороны, прямое воздействие магии на вас исключено, а с другой — вы можете свободно манипулировать заклинаниями за пределами ауры. Синта. Да, все-таки здесь законы магии работают немного не так. Шуана. Разве может быть по-другому в мирах хаоса? Подозреваю, что поскольку ты связана с этой вселенной, то у тебя получается управлять стихиями. А вот представителям другой вселенной, в том числе и богам, эта возможность недоступна или ограничена. Синта. Ничего. Будем постигать здешние особенности дальше. а ага, как самочувствие больной? С порога поинтересовался Льен. Он вкатил в каюту передвижной столик, уставленный горой тарелок. «Скоро будет отличное», — облизнулась я, сразу почувствовав зверский голод. Вместе со столиком в каюту ворвался умопомрачительный аромат. Синтетика еда даже не пахла. Похоже, к услугам пассажиров на яхте имелась настоящая кухня с поваром. Укутавшись в одеяло, я уселась на край койки. Дальше начался пир живота. «Чувствую, мы находимся в прыжке». Приканчивая последний бокал с тоником, сделала я вывод и вопросительно посмотрела на Льена, ожидая пояснений. «Яхта не стала задерживаться в системе», — кивнул парень. «Теперь под охраной судна корпорации мы спешим домой». «И что, военные вопросов не задавали?» — озадаченно спросила я, отодвигая столик от кровати. «И... это...» «Ты бы отвернулся. Мне до халата добраться надо. А то я тебя сам не раздевал и голый не видел. Ухмыльнулся Лиен, но, подхватив транспорт с посудой, утащил его к утилизатору. «Это не считается», — проворчала я. «Тогда я была без сознания. А еще раньше». С иронией посмотрел на меня муж, отправляя гору тарелок и банок в утилизатор. «Ладно, убедил. Стесняться по этому поводу больше не буду», — улыбнулась я. «Так-то лучше». Кивнул Лиен, обнаружив меня одетой. Он отправил столик за пределы каюты. В приоткрытую дверь я успела заметить, что в коридоре его подхватил кто-то из прислуги. Скоро сведения о моем здоровье достигнут ушей владельцев яхты. «Какие последствия стычки с неприятелем?» поинтересовалась я, с удобством устраиваясь на диване. По настоянию и невесты Маркес запретил нас допрашивать. Пожал плечами Лиен, присаживаясь рядом. Приобняв меня, он продолжил. «На наш счет записали четыре истребителя и подбитый транспорт». Так что рейтинг наемников у нас еще повысился. Шуана, замечаю, что тебе близость парня нравится. Синта, так удобно же. Да и посмотри, как ускорилась обработка пищи в желудке. Поле Ильена на меня влияет положительно. Шуана, ну-ну. Синта, к тому же сейчас привалят хозяева яхты, а у нас здесь семейная идиллия. Даже без помощи дракоши я пространственным зрением видела приближение гостей. Обнаружив в коде двери разрешения на вход, хозяева яхты вошли в каюту. «Хм, мы там за них отдуваемся, а они тут любовные игры устроили», — смущенно пробормотал Маркес, переглянувшись с невестой. «А ты не завидуй, а учись у старших», — ехидно ухмыльнулась я, не меняя положение. «Хм, не очень-то ты на старшую похожа», — окинул меня многозначительным взглядом псион. «Ну, это с какой стороны посмотреть? У нас уже семья, а вы только на пути к этому состоянию. Присаживайтесь», — кивнула я на соседний диванчик. Парочка не заставила себя упрашивать, почти зеркально отразив наше положение. «Я так понимаю, рассказать нам ты ничего не хочешь?» — задумчиво уставился на меня Маркис. «Кое-что все же поясню», — не стал я опрятать взгляд. «Связь сшитая мне нужна, а для этого надо немного прояснить ситуацию». Дальше пошел рассказ о моей планете, о некоторых приключениях на родине, о встрече с Филусом, а потом и с ильеном «Вот так женишься и знать не будешь, что жена — дочь императора чужой системы», с усмешкой покачал головой Льен после моего рассказа. Именно о своей родословной я ему еще не говорила. «Если система скоро войдет в Совет миров, связь с правящей семьей будет дорого стоить», задумчиво покачал головой Маркис. «Надеюсь, вы окажете покровительство нашей колонии», неожиданно произнесла Ракса, глядя мне в глаза. «Это кто кому его оказывать будет?» вздохнула я, предполагая многочисленные переговоры с руководством звездных государств. «Родственники не забудут о моих путешествиях вне системы и как пить дать скинут на меня всю внешнюю политику, как на единственного специалиста, знакомого с обстановкой за пределами планеты». «Я не говорю за всех», — смущенно уточнила девушка. Я имела в виду именно вас. Эх, а куда я денусь? Только не надо на «вы». Мы вроде недавно уже познакомились. Нацепив на лицо страдальческую маску, проворчала я. Не нравилось мне положение, когда ведьмы должны прятаться. Что буду делать, я пока не представляла. Но такое непотребство точно нужно исправлять. Судя по тому, что шитианок охотно берут в семь епсионов, не такой уж у них в колонии зверский матриархат. Синта... «Не возражаешь, если я пошлю сообщение главной матери правительницы?» Запнувшись на первом слоге, произнесла девушка. «Посылай», — махнула я рукой. «Шуана, а вот не надо было экспериментировать с браслетом». «Синта, кто бы выступал?» но «Ничего страшного. Не попробуешь, не узнаешь. Поддержка ведьм дорогого стоит». «Как получилось, что здесь оказались военные суда?» Повернулась я к Маркесу. Дед перестраховался. Усмехнулся собеседник. У него было предчувствие, что мне понадобится помощь на обратном пути. Яхта вылетела чуть раньше намеченного срока. Эсминец пришел к станции, когда мы уже ушли, и сразу последовал за нами. Корабль наемников присоединился к нему. Он везет представителя Зетта на Крилл, поэтому и совпали маршруты. На станции задержались из-за того, что ждали Псиона. А то бы они к нам раньше в конвой попали, и нападение не случилось бы. И часто за зетанцы твою родину посещают, а задаченно посмотрела я на Льена. Как бы это ни по мою душу, посланец. Ты знаешь, пожалуй, в последнее время зачистили почесал затылок муж. Когда я не так давно был дома, уже прилетала большая торговая делегация. Шуана. Расслабься, не такие мужи интересные, чтобы из-за нас корабль гнать. Синта. А если попутное задание? Шуана э э об этом я как-то не подумала. Все равно пять лет тебя трогать не должны». «Синта, значит, будут наблюдать». «Можно вопрос?» — неуверенно поинтересовался Маркис. «По истребителю», — предположила я. Маркис кивнул. «Мы взяли новую машину в испытательный полет. Один из инженеров у нас на борту. Он никак не может понять, как ты ухитрила с ней управиться без подготовки». «У меня скорость обучения повышенная», — улыбнулась я. За полчаса удивлённо приподнял бровь Маркес. «Моя жена — гений!» — ухмыльнулся Льен. «Поразительно!» — пробормотал Маркес, озадаченно качая головой. «Нет ничего невозможного!» — пожал я плечами. «Есть некоторые методики разгона сознания. Можно и вас начальным уровнем быстро научить, но они несколько болезненные. Если уколов не боитесь, можно освоить!» — фыркнул Льен. «Хм, мы потерпим!» переглянувшись женихом за него ответила ракса девушка уже не подозревала а была уверена что новая подруга знает много чего интересного получить талику информации было бы неплохо будет чем дополнить сообщение матери правительницы я долго не думала а лишь кивнула хотя псионы и не подвержены гипнозу но научить их управляемому трансу с помощью игл совсем несложно память сразу значительно усилится А ведь есть и другие направления использования такого состояния. Это будет еще один шаг в сторону укрепления возникших у меня связей. К тому же к магии несколько дней мне доступ не рекомендован. Тренировки в виртуальном замке с ильеном отпадают. Вот и будем практиковаться вместе с иглоукалыванием. Он приведет в нужное состояние Маркиса, а я — Раксу. Во время четырех прыжков до родного мира Льена мы занимались людьми на яхте Кроме друзей псионов, пришлось обучить Трансу и второго пилота-истребителя. Именно он оказался тем самым инженером-испытателем, который участвовал в создании новой машины. Для обычного человека Транс тоже представлял отличную возможность полнее управлять телом и сознанием. При обучении инженера я обошлась простым гипнозом. А вот псионов мы помучили иглами. Карты энергетических потоков в их телах сильно отличались от мне известных. Да это и понятно, поскольку родились они в разных системах со своими особенностями. Для меня это был неоценимый опыт в изучении человеческой популяции, когда-то несколькими волнами расселившейся по галактике. Имея постоянную мысленную связь с Льеном, я контролировала его действия, так что обучение подопечных прошло вполне нормально. Они были в восторге от полученных возможностей намного качественнее управлять своими способностями Псиона. В третьем прыжке, когда конвой оказался в обитаемой системе с постоянной связью, нас догнало приятное известие. За участие в поимке судна работорговцев мы получили вознаграждение. Сборная команда наемников, захватившая трофейное судно и доставившая его к военной базе, взяла приз, пятая часть которого в размере 5 миллионов ушла на наш семейный счет. Так что в систему мужа мы прибыли совсем не бедными родственниками. В свободное от работы с людьми время я занималась искупленными на игровой станции кристаллами. На них отлично ложились защитные заклинания. Хотя и янтарных накопителей новые изделия не имели, но небольшие контуры эмоциональной зарядки я в них встроила. Ракси подарила цепочку с кристальной подвеской, а Маркес получил браслет. Владельцев амулетов я научила сливать часть жизненной силы из ауры в заклинания защиты. Подарки специально вручала перед самым расставанием, чтобы друзья сразу не забросали вопросами. Мощный силовой щит, аналогично моему изделию, их наука в такой минимальный объем запихивать еще не научилась. Надо было видеть, какими глазами меня провожала Ракса. Она, лучше чем жених, понимала, чем нужно обладать, чтобы уметь манипулировать жизненной силой. Это был очередной крючок, на который мне хотелось поймать руководство шитианской колонии. Пришлось пообещать друзьям, что мы с мужем обязательно посетим скорую свадьбу. Два перехода до их системы — это не так уж далеко для небольшого путешествия. Предполагала, что именно там мне удастся поговорить с кем-нибудь из руководства Шиты. Я достаточно набросала загадок при общении с Раксой, чтобы девушка обеспечила такую встречу. Псионы не видят магических потоков, но зато их видят маги. Скоро стало понятно, почему в родном мире Льена — рождались сильные одаренные. Планета имела несколько мощных магических источников. Судя по карте, один из семейных замков Рииск находился прямо в источнике. Другие точки сосредоточения энергии располагались в океанах. Соседняя, позднее заселенная планета, а теперь являющаяся столичной, таких источников не имела, но зато обладала небольшим магическим фоном. Благодаря такой особенности там рождалось значительное количество слабых псионов. Одаренные, рождающиеся в сильном магическом поле, без инициации зачастую были обречены на гибель, а вот более слабым псионам смерть не грозила. Связь с полем у них почти отсутствовала из-за более плотной аурной оболочки. Как оказалось, замок, построенный на источнике, и являлся основной резиденцией рода Рииск. Покинув космопорт, мы добрались туда на воздушном такси. Им пришлось воспользоваться, поскольку в багаже у нас числились пара контейнеров с различными вещами, накопленными за время путешествия. Система безопасности, обнаружив комп с идентификатором хозяина замка, позволила приземлиться машине за стенами, прямо на площадке возле центрального входа в основное строение комплекса. Сверху все выглядело довольно миниатюрно, И лишь на земле я почувствовала всю грандиозность сооружения. Видно, в прежние времена население замка составляло внушительное количество обитателей. Древняя, еще каменная постройка возносилась высь на 12 этажей. Как доложила дракоша, осмотрев окрестности, в скальное основание она зарывалась еще на 6 этажей. Высокие потолки каждого уровня увеличивали общую высоту здания. Сразу можно догадаться, что здесь жили совсем не бедные люди. «Сколько лет этому замку?» Задрав голову и осматривая верхушку шпиля постройки, поинтересовалась я Ульена. «Никто не знает», — улыбнулся он. «Доступная история говорит, что мои предки всегда правили этим миром. Ты как себя чувствуешь? Все же на планете гравитация на четверть больше стандартной?» «Нормально». «Хм. А что, есть недоступная история?» Прервала я озадаченный взгляд мужа. Может, он всегда здесь стоял. Неопределенно пожал плечами Льен. Внешняя кладка стен выполнена без скрепляющего раствора. Узнать время постройки так никто и не смог. Внутренняя отделка менялась слишком часто, чтобы чем-то помочь в этом. «У тебя все оставшиеся домики такие?» Задумчиво почесала я щеку. «Нет», — покачал головой парень. «Другие строения и замки, оставшиеся в семейной собственности, гораздо более поздней постройки». Здесь всегда была загородная резиденция императора. Как видишь, даже сейчас вблизи нет поселений. Шуана. Еще бани бы здесь были. Излучение источника — штука весьма небезобидная. Синта. В течение двух-трех поколений жители должны были адаптироваться. Шуана. Сама подумай, кто удержится возле имперского двора столько времени. Разве что потомственные слуги. Хотя, если им давненько не платят, то и те должны разбежаться. «А сейчас в замке кто-нибудь живёт?» Кивнула я на громаду здания. «Живёт», — улыбнулся Льен. «Смотрительница со своими детьми. Мы прибыли без предупреждения, но она скоро появится. Автоматическая система безопасности должна и сообщить о нашем приезде. Других слуг здесь нет. Старшие члены семьи редко бывают на планете. До совершеннолетия за мной наблюдала смотрительница. Мать и отец почти не появлялись здесь». Чаще я к ним летал во время каникул, чем они приезжали ко мне. После их смерти пришлось дяде брать надо мной опеку. «Ты не рассказывал, как они погибли?» Задумчиво взглянула я на парня. «А я и не знаю», — нахмурился тот. Конвой, где они обеспечивали охрану, попал в пиратскую ловушку. Вырваться удалось единичным судам. Среди них корабля родителей не оказалось. Отец был капитаном, а мать — штурманом. Дядя потом нашел старьевщиков, посещавших район боя. Судя по записям, им попадались лишь фрагменты родительского судна. Да и псионы обычно не сдаются пиратам, а уж тем более не стали бы бросать оружие члены нашего рода. Так, кажется, появились встречающие. Чтобы уйти от неприятной для мужа темы, кивнул я на двери постройки. Пространственное зрение показывало, что по коридору из глубины помещений приближался человек. Мне знаком идентификатор компа. Это Гройс Кларитиус, сын нашей смотрительницы. Улыбнулся Льен. Видно, отношения с этим человеком у него были хорошие. «Ты где пропадал столько времени, бродяга?» Стремительно вырвавшись из дверей, мощный мужчина подхватил и обнял Льена. «Мы уже похоронили тебя, а тут пришло уведомление о дяде о твоем появлении в инфосете». «Синта, Шуана, ты что-нибудь понимаешь? Или у меня глюки?» «Шуана, а что тут понимать?» Столь длительное служение одного рода другому не могло обойтись без семейных связей. Синта. Но ведь структура внутренних каналов ауры слишком похожа. Они довольно близкие родственники. Шуана. Предположительно, здесь оставил след дядюшка Льена. Отец твоего мужа точно ни при чем. Возраст не тот, а других представителей рода, оставшихся в живых, просто нет. Может, поэтому дядя и не стремится появляться в замке, а ищет приключений в других местах. Посмотри, какая аура у мужчины. Это раскрытая структура оболочки слабого мага, а никак не кокон Псиона. Синта. Если род слуг, много поколений живёт в фонтанирующем энергетическом источнике, не вижу ничего странного. Может быть, поэтому они и сохранились, даже без инициации, поскольку источник не даёт погибнуть. Боюсь, представители этого семейства тоже долго не протягивают вдали от родины. Шуана, не скажи. Магические каналы развиты слабо, поэтому даже длительное пребывание за пределами замка к смерти не приведёт. Лишь бы возвращались сюда время от времени. Энергия источника восстанавливает ауру. Синта. Интересно. Льен догадывается о том, что они родственники. Шуана. Сомневаюсь. Насколько знаю из инфосети, в этом мире связи одарённых с неодарёнными совершенно не приветствуются. Чтобы кто-то из имперского рода связался со слугами, это ущерб престижу. Синта. Жаль, я дядю Льена так и не видела вживую. Может, из-за этого он в замке и не появляется? Если кто-то додумается сравнить код его ДНК со слугами, может быть конфуз. Хотя я бы наплевала на условности. Шуана. Эх, не стать тебе императрицей. Синта. Да ни за какие ковришки Мне бы со своими проблемами разобраться. «Прекрати меня тискать!» — проворчал Лиен, безуспешно пытаясь вырваться из крепких объятий. В трансе он легко мог бы это сделать, но явно не хотел применять недавно полученную силу. «Лучше познакомься с моей женой». «Хм, я думал, твоя подружка», — смущенно пробормотал мужчина, ставя Лиена на землю и переводя взгляд на меня. «Что-то она слишком молодо смотрится». Лиен официально представил меня и коротко пояснил, что у нас заключен брак по расчету. «Эх, что это я держу хозяев на пороге?» спохватился Гройс, отложив расспросы на более позднее время. «Прошу домой! Мать-сестрой сейчас на выезде. Возникли вопросы с другим вашим замком. сообщение я им послал, так что скоро будут. Льен, надеюсь, до Академии ты больше пропадать нигде не собираешься?» Мужчина, вопросительный явно не одобряя прошлые приключения друга, посмотрел на Льена. «Нет, Гройс», — усмехнулся Льен. «Жена сказала, что приключения ей уже надоели». «Хм, правильная у тебя жена!» — бросил на меня одобрительный взгляд мужчина. «Ха, ты даже не представляешь, насколько!» — подавив смешок, фыркнул Льен. «Сейчас прикажу роботам принять багаж и подготовить для вас комнаты», — сообщил Гройс. «Как понимаешь, держать здесь в ваше отсутствие дополнительную прислугу из людей слишком накладно». «Нам достаточно моей берлоги?» — вопросительно посмотрел на меня Льен. Я лишь кивнула. В последнее время мы спали в одной кровати, хотя сексуального влечения между нами по-прежнему не ощущалось. По разным причинам мне требовалось все больше энергии. Взять ее, кроме как у Лиена, было неоткуда. Это и странная перестройка моей слоеной ауры. Постоянные попытки нарастить ускорение времени в виртуальном замке требовали все больше силы. А тут еще и отток энергии через дракошу в какой-то пространственный канал, связывающий нас с духом-помощником Лики. «Судя по всему, у меня скоро братик появится». Мачеху я предпочитала не беспокоить, но хорошо знала, что дракоша постоянно пересылает сведения о наших приключениях ее тотему, чтобы Лика попусту еще и за меня не переживала. Всех новых родственников я увидела за столом через пару часов. Смотрительница оказалась довольно привлекательная миниатюрная женщина. Ее дочь была похожа на мать, А вот Гройс выделялся на их фоне гораздо более мощной комплекции, видно, пошел в отца. Женская часть семейства тоже имела слабо развитые магические каналы. Старшая, Арта Кларитиус, больше тяготела к водной стихии. Только невероятно спокойная женщина могла терпеть постоянное отсутствие любимого человека. Дочь, Лисана, имела тот же характерный пучок стихийных каналов в ауре, но с уклоном в огненную часть так что сомнений в том, что здесь отметился дядюшка Лиена, у меня не осталось. Удивляло другое. Сама Арта совершенно не относилась к имперскому роду. Видно, до последнего времени аристократы со слугами действительно связи не имели. Шуана. Или результаты этих союзов быстро вымирали из-за стихийной инициации. Велика вероятность рождения сильных магов в таких семьях. Синта. Поскольку последнее время родичи Ильена набрали в семью представителей псионов чужих миров, то и вероятность рождения магов повышалась. Что-то возникает у меня мысли, что зитанцы знакомы с этими сведениями. Чужаков к себе пускают выборочно или под усиленным надзором. Шуана, не ошибусь, если скажу, что основная их планета имеет похожие магические источники, поэтому и псионы у них сильные. Кажется, они подозревали, что ты находишься на грани стихийной инициации и хотели не спрятать тебя, а спасти от последствий этого неконтролируемого процесса. В мощном источнике она может и не произойти. Накопленных ваурной оболочки жизненных сил хватит, чтобы зацементировать возникающие трещины. Синта. Точно поэтому самые мощные псионы-зетты редко покидают родину. И они особо не препятствовали, когда выяснили, что мы направляемся в резиденцию семьи Реиск. Кто-то хорошо осведомлен, что здесь есть источник. Интуиция подсказывает, что мы на верном пути. Как ни странно, пищу готовила сама смотрительница. Хотя подозревая что бедностью она совсем не страдала. Поэтому еду и отрезкала с удовольствием. Похоже, опыт арта в этом домашнем деле значительно превосходил умения раньше встреченных мною поваров. «Что там за проблемы с жильем?» — спросил Льен, наконец отодвигая от себя пустую посуду. Неожиданно земельная служба почти вдвое подняла налог. Арта оторвалась от задумчивого разглядывания гостей. Тех средств, что присылал господин Борин насчет семьи, оказалось недостаточно. Пришлось договариваться об отсрочке. «Увеличили налог всем?» Тут же поинтересовалась я. «Всем?» Озадачно взглянула на меня смотрительница. Она ожидала вопроса от парня. Немного помолчав, она пояснила всем, у кого площадь земли превышает установленный лимит владения. «Я так понимаю, в лимит входит лишь этот родовой замок, а остальные строения считаются сверх нормы», — ехидно прокомментировала я. Было понятно, что вопрос возник по другим замкам. «Именно так», — кивнула собеседница. «Многие аристократы тоже не в восторге от нововведений». «Так, так, императору денег на что-то не хватает, а страдают подчиненные», — задумчиво почесала я щеку. «Может, и так, но у нас здесь захолустье», — ухмыльнулась Арта. «Сведения из дворца доходят не так быстро, а верить свисткам из инфосети себя не уважать. За нами на этот год долг в два миллиона. Господин Борин проинформирован об этом». «Тот-то дядя так быстро сорвался на другое задание», — кивнул Лиен. «Деньги насчет рода я перечислила», — со значением глядя на собеседницу сообщила я. Арта бросила удивленный взгляд на Лиена. Всё же я осмотрелась слишком молода, чтобы распоряжаться семейным бюджетом. Именно та карта. С ехидной улыбкой на лице развёл руки Льян. Эта малышка крутит мною, как хочет. «За малышку ответишь», — проворчала я. «А что я говорил?» — продолжал ехидничать Льян. «В семье появился тиран. Но можете не беспокоиться, питается только моей кровью». «Я вижу, с последней нашей встречи ты разбогател» не сводила вопросительного взгляда с Льена смотрительница. «Не столько я, сколько она», — снова перевел стрелки на меня муж. «Как-никак, дочь императора, хотя и не наследная. Только это пока секрет». «Что?» — вырвался одновременный возглас у остальных присутствующих, удивленно уставившихся на мою скромную персону. «Не нашего, конечно», — довольный произведенным эффектом уточнил Льен. «Чтоб я сдох! Ну ты даешь, парень!» Радостно хлопнул по столу Гройс. Ткнув пальцем в потолок, он добавил, «Кое-кто наверху сдохнет от желчи и зависти. Вторая ступень приближения, это впечатляет!» а почему ненормальная семья, только по расчету?» Впервые вступила в разговор дочь-смотрительница. «Так возрастом пока не вышло», — ухмыльнулся Льен. Парень так и фонтанировал хорошим настроением. Видно источник, и на него влиял положительно. Я погрозила кулаком мужу. Как только доберусь виртуальный замок Мегу, мы вместе выбьем пыль из тела этого насмешника. Особо скрывать мне было нечего, так что кое-что рассказала о присутствующем о своей планете. Все равно довольно скоро остальные непосвященные узнают о вступлении нового государства в Совет миров этого сектора галактики. Разошлись по комнатам, все далеко за полночь. Сегодня до пыли в теле насмешника я так и не добралась стоило привыкнуть к ровному потоку источника. Энергия вливалась в меня и напрямую, и через Ильена. Так что вдаль к мачехе устремился целый вал уже обработанной жизненной силы. Чем сильнее будет подпитка, тем более одаренный родится ребенок. Разговор в комнате смотрительницы. «Удивил меня парень!» озадаченно произнес Гройс, глядя на мать. «А ведь уезжал отсюда тюфяк-тюфяком!» «Не туда ты смотрел, сын», — рассеянно покачала головой Арта. «Девочка не так проста, как кажется», — поддержала Лисана мать. «Даже то, что она вообще не обращает внимания на нашу гравитацию, заставляет задуматься. А ведь даже по строению тела видно, что повышенная тяжесть ей не свойственна. Весьма тренированный ребёнок». «Я бы не сказала, что это ребёнок». Вновь задумчиво покачал головой Арта. «В отличие от Ильена...» Девочка сразу ухватила суть наших притеснений. Недавнее распоряжение по налогу преследует цель еще больше надавить на старую аристократию. Не знаю, как воспитывают наследников в чужой империи, но в политике ее хорошо натаскали. И не только в этом, соглашаясь, кивнула Лисана. Тянет от девушки опасным ветерком. Ха, и точно, поддержал сестру Гройс. Когда упоминала врагов, взгляд у нее становился тяжелым чего вы хотите?» — улыбнулась Арта. «В правильных имперских семьях детей хорошо воспитывают». Думаю, Лиен попал в нужные руки. Я пошлю сообщение Борину. Что-то тревожно за него. Пусть возвращается. Да и парня перед поступлением в академию поддержать нужно. На год мы средствами обеспечены. Не думаю, что девушка отдала в бюджет рода последние деньги. Посмотрим, что дальше произойдет. Маяк на замке показал, что вернулся кто-то из хозяев. Имперский наместник должен появиться в ближайшее время. Без надзора, беспокойных покойных подопечных никто не оставит. Что-то уже входит в привычку побудка с помощью дракоши. Так не хотелось выбираться из теплой кровати. Шоана, вставай лишь бока. Отдых закончился. Синта, что-то не хочется. Шоана, еще бы тебе хотелось. «Да ты как насос, присосалась к источнику сама, да еще такой же поток тянешь через мужа. Чтобы разорвать эту связь, требуется немалое усилие. Организм не желает расставаться с дармовой энергией». «Синта». «Значит, ему это нужно». шуана «А кто бы возражал?» «У тебя уже плотность псионского кокона не слабее, чем у Льена, но большая часть жизненной силы утекает через меня к мачехе. Однако я тебя не для этого разбудила. У нас гости». Судя по кислой маске на лице смотрительницы, это не та фигура, которую она хотела бы сейчас видеть. Я выползла из теплых объятий Льена и надела так и не переделанный наряд шитианки. Интуиция подсказывала, что придется ругаться с посетителем. Следовало выступать в соответствующей роли. Похоже, шитианок здесь недолюбливали. Принудить к чему-то ведьму весьма проблематично. Устранив последние неточности в одежде, я нацепила шитианский браслет и направилась в приемную, где Арта ругалась с посетителем. «Вам придется ждать!» Молодые хозяева запретили их беспокоить. С каменным лицом в очередной раз ответила Арта на возмущенную реплику имперского наместника. «Что-то я не припоминала такого распоряжения. Похоже, осмотрительница специально накаляла обстановку. По закону, гость ничего не мог сделать со слугой другого аристократа, когда сам припёрся с утра, да еще без приглашения и согласования. «Что за шум мешает отдыхать?» Натянув на лицо недовольное выражение, я смотрела на Арту, полностью игнорируя гостя. «Господ...» — начала смотрительница. Гость не дал ей закончить, озадаченно уставившись на меня. «Это еще что за явление?» Судя по плотному кокону ауры, посетить нас соизволил довольно мощный псион. Мужчина в рассвете сил полностью осознавал свое превосходство над какой-то обычной служанкой, но я-то не она. Идентификатор на компе полностью отражал мою принадлежность к семье Риск. Сам гость даже не соизволил включить собственный идентификатор. Видимо, его тут хорошо знали все, кроме меня. На этом и сыграем. Ведьмы, они ведь тварюшки злобные. Я театрально отмахнулась от мужчины, как от надоедливой мухи. Магическая рукавица обхватила гостя, приподняла и мгновенно припечатала к стене. Отдельный отросток заткнул ему пасть. «Мне повторить вопрос?» Продолжала я недовольно смотреть на женщину, хватавшую ртом воздух. Похоже, такое обращение с псионами ей было в новинку. «Госпожа Синта», — наконец склонив голову, начала арта. «Это уважаемый наместник Харрис Дроникс». «Прибыл для встречи с владельцем замка». «Это... уважаемый?» С сомнением бросил я взгляд в сторону распятого мужчины. Надо отдать гостю должное. Не растерялся, хотя не мог пошевелить даже пальцем. Я вошла в дверь из внутренних покоев, а со стороны внешнего входа дежурили двое громил охранников. Наместник дал им команду о нападении на хозяина через комп. К сожалению для гостя это ни к чему хорошему не привело. Снеся двери, бойцы ворвались с оружием в помещение, а вот дальше ничего у них не получилось. Потеряв опору, они взвелись в воздух и припечатались к стене рядом с охраняемым телом. Для предотвращения дальнейших осложнений, дракоша заблокировала им внешнюю связь в компах. «Так-так...» — загадочной улыбкой на лице я посмотрела на новые развешенные настенные украшения. Что полагается по имперским законам за нападение незваных гостей на аристократа, да еще на его личной территории? Десять лет каторги. Сохраняя каменную физиономию, отозвалась Арта. Судя по всплескам веселья в ауре, она догадалась о моей игре. Действительно, откуда я могла знать, что это влиятельное лицо, а не грабитель со своими подчиненными? К тому же идентификаторы были выключены и у охранников. Хм, может, ну ее эту каторгу? С сомнением я почесала щеку, задумчиво рассматривая незваных гостей. Они ведь с оружием сюда вломились, а это уже более строгая статья. Наместника сдадим другим представителям закона. Посмотрим заодно, как он здесь работает, а этих бандитов прикончим, чтобы остальным неповадно было. Насколько мне известно, это право у владельца жилья имеется. Судя по тому, как выпучили глаза охранники, стараясь опротестовать мой приговор, их такой результат не устраивал. «Не стоит, госпожа», — подала спокойный голос Арта. Ни один мускул не дрогнул на её лице. Настоящая каменная маска. «Они ведь наверняка выполняли ошибочный приказ господина наместника и... М -м, может, освободите господина Дроникса?» Так и задохнуться недолго. Смотрительница заметила, как наливается кровью лицо наместника. «Кислород своей затычкой я ему качественно перекрыла». «Ну, если ты поручишься, что он буянить не будет». Бросила я недоверчивый взгляд в сторону женщины. «Господин Харрис Дроникс — уважаемый член общества», — на полном серьезе подтвердила арта, хотя аура ходила волнами от смеха. Слегка дернув рукой, на которой блестел кучей звездочек браслет Шитианки, я выдернула полевой кляп изо рта главного пленника и чуть ослабила давление силовой рукавицы. «Я признаю свою ошибку», — прошипел гость, с трудом пытаясь справиться с вдыхаемым воздухом. «Хм, а господин наместник — еще не совсем потерянная личность», — вновь задумчиво потеряв щеку, пробормотала я. Мой очередной жест аккуратно опустил его на пол. Мужчина бросил красноречивый взгляд в сторону распятых на стене охранников. «Если они хвататься за оружие не будут», — поняла я его невысказанный вопрос, ставя бойцов рядом с хозяином. Дополнительных приказов им не понадобилось. Телохранители осторожно, не желая спровоцировать меня на новое нападение, спрятали оружие. «Госпожа Синта, еще раз прошу прощения за недоразумение», — подал голос наместник. Имя и мое другое открытое описание он получил из расшифрованного идентификатора. Ему ничего не оставалось, как признать свою ошибку. Несмотря на положение, он обязан выполнять государственные законы. «Меня здесь все знают». И я не хочу афишировать свои передвижения с включенным идентификатором. Встреча с вами произошла слишком неожиданно. Извинения приняты. Величественно кивнула я, в очередной раз блеснув браслетом и приглашая гостя присесть в кресло. Как совладелица этих земель готова вас выслушать. Повернувшись к карте, я приказала, принеси нам шитянского вина. Информацию о том, где найти в багаже ящики с напитком, купленным на игровой станции, я переслала смотрительнице на ее личный комп. Женщина плавной походкой удалилась и осторожно прикрыла за собой дверь. Дракоша показала, как карта сползла по стене, пытаясь подавить приступ смеха. Видно, с наместником здесь так никто не обращался, и он привык чувствовать свое превосходство. Мы одновременно устроились в креслах напротив друг друга. Харрис бросил короткий взгляд в сторону охранников, и те мгновенно вылетели из комнаты, как пробка из бутылки. «Итак, позвольте узнать причину вашего неожиданного появления». С безразличным видом посмотрела я на собеседника. «Видите, Лим!» — замялся тот, не зная, как объяснить ситуацию. «По поводу особого положения семьи Рииска в империи я осведомлена. Облегчила я задачу наместнику». «Вчера поступил годовой платеж рода на землю», — пояснил он. «Учитывая, что во владении находятся немалые угодья, сумма весьма приличная. По давнему соглашению я обязан проконтролировать источник получения средств». «Ага, боитесь, что кто-то профинансирует очередной переворот», — ухмыльнулась я. «Я бы сказал, опасаемся», — с вежливой улыбкой поправил меня наместник. «Хотя ваш муж и молод, но имеет немалые права на трон государства в случае переворота». «Нет уж, ни за какие ковришки нервно передёрнула я плечами. Старшее сознание привило мне весьма своеобразное отношение к правителям. Чтобы решить вопрос с деньгами, я переслала на комп гостя кое-какие данные о доходах, заодно указав рейтинг наёмницы. Судя по тому, как дёрнулась века собеседника, и аура полыхнула удивлением, информация привела к нужному мне эффекту. Хотелось надеяться, что проводить против уже моей семьи диверсии в ближайшее время возможные враги поостерегутся. Вполне милая беседа под принесённое артой вино продлилась недолго. Гость постарался быстрее покинуть замок. Особой вражды в его ауре я не заметила. Наместник сохранял насторожённое отношение ко всему роду риск но ярым нашим врагом не был. Он так и не смог определиться, как со мной держаться. Продемонстрированная сила... Шитянские одежды, молодой возраст, присутствие на запястье браслета правительницы с большим количеством звезд, о которых Псион явно имел представление, привилегированное гражданство Зетты. Все это сильно сбивало его с толку.